Телефон зазвонил уже через минуту. Это был Сэл. «Нет, приятель, с тобой точно что-то не в порядке», — сказал он. «Должно быть, ты сунул записку в факс не той стороной. Я получил чистый лист бумаги с твоим телефонным номером в верхней части». «Да нет же, я сделал все правильно», — запротестовал Томми. «Ты способен разочаровать даже надувную женщину». Вздохнул Сел. Попробуй-ка еще раз. Включив цвет, Томми снова вернулся к факсу. На этот раз он был очень внимателен и вставил копию записки в аппарат так, чтобы лицевая сторона со странными иероглифами оказалась внизу. Нажав кнопку, он проследил за тем, как резиновые валики протягивают единственный лист бумаги через приемную щель. В маленьком окошке сообщений высветился номер факса СЭЛа и слово «Отправка». В следующую секунду листок с иероглифами выскользнул из факса, а в окошке сообщений появилось слово «Принято». После небольшой паузы факс-аппарат автоматически выключился. Снова зазвонил телефон. «Ну что мне приехать и показать тебе, как это делается?» — сердито спросил Сэл. — Ты хочешь сказать, что опять получил чистую страницу? — Да, только заголовок с номером отправителя. — Я действительно сделал все правильно. — Значит, у тебя что-то не в порядке с факсом? — безапелляционно заявил Сэл. — Вероятно, — с сомнением в голосе проговорил Томми. — Это простое объяснение его почему-то не успокоило. «Может быть, ты сам завезешь мне эту записку? А ты долго еще будешь в редакции?» «Часа два или около того?» «Хорошо, я постараюсь приехать», — пообещал Томи. «Ты меня заинтриговал, сырная головка». «Если не сегодня, то завтра, обязательно». «Это, наверное, какая-нибудь маленькая девочка», — предположил Сэл. «Что?» «Ну, какая-нибудь юная фигуристка, которая завидует, что ты в своей статье написал не о ней. Помнишь Тоню Хардинг, олимпийскую чемпионку? Вот, Тота. -то. Береги свои коленные чашечки, Томми Бой. Тебя наверняка выслеживает какая-нибудь маленькая фигуристочка с бейсбольной битой, на которой ножом вырезано твое имя». Слава богу, мы больше не работаем в одной конторе, Сэл. Я чувствую себя гораздо лучше без твоих шуточек. Ладно, сырная головка, поцелуй от меня свою резиновую. Ты просто грязный, больной психопат. Ну ты-то вряд ли рискуешь подцепить одну из тех болезней, которыми болеют настоящие мужчины. С твоей резиновой подружкой, ладно, до встречи, макаронник. Томи положил трубку на рычаги и выключил лампу. Как и прежде, единственным источником света в кабинете осталась распахнутая настижь дверь в коридор второго этажа. Поднявшись с кресла и подойдя к ближайшему окну, Томи еще раз внимательно оглядел улицу и лужайку перед домом, но ничего не увидел в желтоватом свете редких фонарей. Плотные штормовые тучи с моря совершенно закрыли луну. И небо казалось угрожающе черным. Снова спустившись в гостиную, Томи обнаружил, что кукла на столике возле дивана съехала на бок, хотя он оставил ее прислоненной к стойке лампы. Томи с удивлением смотрел на игрушку. Она была настолько плотно набита, что Томи решил, что внутри куклы скорее всего песок. А раз так, то она должна была сидеть прямо в том же положении, в каком он ее оставил. Чувствуя себя полным идиотом, он обошел весь первый этаж, пробуя двери и окна. Все они оказались надежно заперты, и нигде не было заметно никаких следов вторжений. Значит, в дом никто не входил. Томми вернулся в гостиную. Наверное, объяснял он себе, — «я с самого начала посадил куклу Криво, И песок, постепенно осыпаясь, сместил центр тяжести настолько, что проклятая игрушка в конце концов завалилась на бок. С великой осторожностью, хотя чем она может быть вызвана, мне не смог бы объяснить, он взял куклу в руки и поднес поближе к глазам, чтобы получше ее рассмотреть. Черные крестики, обозначавшие глаза и рот игрушки, были вышиты грубой и толстой ниткой, наподобие хирургической. В задумчивости он осторожно потер подушечкой большого пальца стижки, обозначавшие глаза и рот, решительно и мрачно сжатый рот странного существа. Когда он проводил пальцем по губам куклы, перед его мысленным взором неожиданно встала жуткая картина, которая поразила его. Томми вдруг представил себе, как нитки неожиданно лопаются под его пальцами, белая ткань раздвигается, и в ней неожиданно открывается настоящий рот, усаженный острыми, как нож, треугольными зубами. Одно быстрое и яростное движение крошечных челюстей, и вот уже его большой палец откушен, а из обрубка течет по руке горячая, тягучая кровь. Томи вздрогнул и едва не выронил куклу. Боже мой! Он чувствовал себя напуганным ребенком. Стижки не разошлись, и ничья голодная пасть не обнажилась в белой ткани. Это же просто кукла, Господи, кукла и больше ничего. Немного успокоившись, Томи подумал о том, что предпринял бы в подобной ситуации выдуманный им частный детектив Нгоуэн. Чип Нгоен был решительным, не знающим колебаний парнем, который мастерски владел тэквондо, умел пить не пьянее ночи напролет и неплохо играл в шахматы. Однажды он даже обыграл самого Бобби Фишера, с которым судьба свела его на Барбадосе в одном курортном местечке, в котором гроссмейстер застрял из-за неожиданно разыгравшейся непогоды. Разумеется, Чип Нгуен был великолепным любовником, и одна его знакомая блондинка в припадке ревности убила из-за него другую красавицу. Кроме того, детектив коллекционировал корветы старых моделей и сам умел не только их ремонтировать, но даже восстанавливать буквально из груды металла. Не чужд был Нгуен и философии, он исповедовал теорию, основное положение которой заключалось в том, что человечество все равно обречено, что не мешало Чипу сражаться на стороне добра. Пожалуй, Чип уже давно перевел бы записку и даже успел бы установить происхождение хлопчатобумажной ткани и черной грубой нити, попутно победив в честном кулачном бою пару головорезов и переспав на выбор либо с агрессивной рыжеволосой красоткой, обладательницей роскошного пневматического бюста, либо с хрупкой и тихой вьетнамской девушкой, под кажущейся скромностью которой скрываются неистощимая фантазия и неисчерпаемый ротизм. Увы, как грустно было создавать, что в действительности все обстоит совершенно иначе. Томи даже вздохнул при мысли о том, как было бы здорово, если бы он хоть на мгновение сумел перенестись на страницы своих собственных книг и заняв место супердетектива Нгуэна, ощутить его непоколебимую уверенность в собственных силах и перенять его способность контролировать ход событий. Вечер подходил к концу, и Томи пришел к выводу, что ехать в редакцию к Доларию уже поздно. Пожалуй, прежде чем отправиться в постель, он успеет немного поработать. Ну и только. Тряпичная кукла была, конечно, достаточно странной, но она вряд ли представляла собой такую уж большую опасность, как он себе вообразил. Его собственная необузданная фантазия опять увела его бог знает куда. Как не раз говорил его старший брат Том, Умение Тоби драматизировать события было самой американской чертой его характера. «Американцы», – заявил брат однажды, – «уверены, что мир вращается исключительно вокруг них. Им кажется, что каждая личность имеет гораздо большее значение, чем отдельная семья и даже общество в целом. Но как может быть один человек важнее многих? Почему все вместе, все общество, состоящее из индивидуальностей, каждая из которых имеет такое колоссальное значение, и так важны? Разве часть может быть важнее целого? Я этого просто не понимаю. В этом нет никакого смысла. Томми тогда возразил, что он вовсе не чувствует себя главнее других, и что тон просто не понимает. Что такое настоящий американский индивидуализм, который заключается в том, чтобы добиваться осуществления своей собственной мечты, а не в том, чтобы считать остальных ниже себя. Но брат сказал ему, если ты не считаешь себя лучше других, тогда приходи работать в семейную пекарню вместе с братьями и отцом и добивайся осуществления нашей индивидуальной семейной мечты. Именно после этого случая Томми окончательно понял, что его брат унаследовал от матери гибкость ума и упрямство, одинаково полезные в споре и что переубедить его будет совсем непросто. Размышляя так, Томми продолжал вертеть в руках тряпичную куклу. И чем дольше он это делал, тем более безобидной она ему казалась. Он уже почти не сомневался что не было ничего необычного в том, как она попала к нему на крыльцо. Скорее всего, это чья-то выдумка, розыгрыш и лишалась детей из соседних коттеджей. И вдруг он заметил, что на столике нет булавки с черной эмалевой головкой, а ведь он хорошо помнил, что оставил ее здесь. Наверное, решил он, булавка упала на пол, когда кукла опрокинулась на бок. Дно на полу, застланном светло-бежевым синтетическим ковром, булавки тоже не оказалось. Хотя ее крупная черная головка должна была бы бросаться в глаза. Но ничего, когда в следующий раз он будет убираться в гостиной, она непременно попадет в пылесос. Томми пошел на кухню и достал из холодильника бутылочку пива Курс, сваренного в горных районах Колорадо. Держа пиво в одной руке и тряпичную куклу в другой, он снова поднялся наверх, в кабинет. Включив настольную лампу, Томи прислонил к ней куклу и, опустившись в свое любимое мягкое кресло, обтянутое шоколадно-коричневой кожей, включил компьютер и распечатал последнюю, недавно законченную главу нового романа о похождениях Чипангуэна. В главе оказалось ровно 20 страниц. Потягивая пиво прямо из горлышка, Томми вооружился красным карандашом и углубился в рукопись, помечая требующие переделки места. Поначалу в доме царила мертвая тишина, но потом наступающий с океана грозовой фронт, гнавший перед собой полчища туч, сколыхнул приземные слои воздуха и ветер зашуршал кронами деревьев, застучал в ставни завыл под застрехой черепичной крыши длинная ветка милолуки с сухим костяным звуком поскребла снаружи по штукатурке стены а снизу из гостиной донесся не громкий но отчетливый ляск каминной вьюшки это ветер спустился по дымоходу чтобы поиграть с ней работая томи время от времени поглядывал на куклу Она все так же сидела в круге оранжевого света лампы, к которой он ее прислонил. Похожие на варежки беспалые ручки были повернуты ладонями вверх, словно она о чем-то его просила. Заработать Томи незаметно для себя, допил все пиво и решил сходить в туалет, а потом спокойно ввести в компьютер сделанные им карандашные пометки. Он был почти готов к тому, что, вернувшись в свой кабинет, снова застанет куклой, лежащей на боку. Но она по-прежнему сидела прямо, в той же позе, в какой он ее оставил. Томми даже покачал головой и смущенно улыбнулся. Все-таки он действительно был склонен драматизировать события и был при этом не менее последователен и упорен, чем его матушка. Садясь в кресло, он неожиданно заметил на экране компьютера надпись, которой там раньше не было. Крайний срок, рассвет. Что за черт? Вырвалось у него. Томи упал в кресло и едва не закричал от острой боли в правой ноге. Вздрогнув всем телом, он так резко вскочил, что кресло на колесиках откатилось далеко назад. Но Томми не обратил на это внимания. Ощупав ногу руками, он быстро нашел то, что причинило ему боль, и двумя пальцами вытащил из ткани джинсов и из своего тела прямую стальную булавку с черной эмалевой головкой размером с горошину. Позабыв от удивления о боли, Томми принялся вертеть булавку перед глазами, рассматривая ее блестящее острие. Неожиданно ему показалось – что среди завываний ветра за окном и негромкого гудения лазерного принтера, замершего в режиме ожидания, он различил новый звук, негромкое «по», потом еще одно. Звук был похож на тот, который производит лопающаяся нитка. В испуге он бросил взгляд на куклу. Она по-прежнему сидела прямо под лампой но два перекрещенных стежка в том месте, где у маленького человечка должно было быть сердце, лопнули, и из белой ткани торчали неопрятные концы разорванной нити.